Черемша на гарнир. Для приготовления нужны не распустившиеся стрелки. Чтобы черемша получилась нежной, ее нужно опустить в кипящую воду на 2 минуты и откинуть на дуршлаг. Можно протомить ее в топленом масле, посолить, добавить томатную пасту и подавать в виде закуски. А можно вбить яйца. И получится очень вкусная яичница с черемшой.